Томас увидел, как плечи премьер-министра распрямились, и старик повернулся к нему лицом. — Главный инспектор Томас, запомните, что генерал Де Деголь, мой друг, если ему угрожает хоть малейшая опасность, и если эта опасность исходит от английского гражданина, то она должна быть ликвидирована. С настоящей минуты вы отдаете все свои силы этому расследованию. В ближайший час ваше начальство получит мое личное указание оказывать вам всемерное содействие. У вас не будет никаких ограничений ни в штате, ни в расходах. Вы получите право привлекать под свое начало кого угодно и допуск к официальной документации всех учреждений страны, какая только понадобится в процессе расследования. Вам я даю личное указание сотрудничать с французскими властями в этом деле Без всякой оглядки. Только в случае, если вы полностью убедитесь, что человек, которого хотят опознать и арестовать французы, кем бы он ни был, не является британским подданным и никак не связан с Англией, вы можете прекратить расследование. Об этом вы доложите мне лично. В случае же, если будет достоверно установлено, что этот Халтроп или любой другой обладатель британского паспорта Именно тот, кого ищут французы, вы задержите этого человека. Кто бы он ни был, его нужно остановить. Вам все ясно?» Куда уж яснее. Томус был убежден, что до слуха премьер-министра дошли какие-то сведения, отчего он и разразился этими инструкциями. Наверное, что-то крылось за странным намеком на лиц желающих застопорить его расследование. — А Впрочем, как знать? — Да, сэр, — сказал он. Премьер-министр наклонил голову в знак того, что беседа окончена. Томас встал и пошел к двери. Э, — господин премьер-министр, да? — Вот какое дело, сэр. — Я не уверен, как, по-вашему, надо ли сейчас сообщать французам насчет расследования слуха об этом Калтропе, ну в Доминиканской республике, два года назад. Достаточно ли вы осведомлены о его прошлом, чтобы решить, что он подходит под описание данной французам? Нет, господин премьер-министр, ни одному Чарльзу Калтропу мы не можем поставить вину ничего, кроме слуха двухлетней давности. А про того Калтропа, которого мы пытались нынче выследить, мы даже не знаем, был ли он в районе Карибского моря в январе 1961-го. «Если это не он, то мы вытянули пустой номер». Премьер-министр немного подумал. «По-моему, не стоит тратить время вашего французского коллеги на версии, основанные на неподтвержденных и давних слухах. Заметьте, главный инспектор, я говорю «неподтвержденных». «Пожалуйста, продолжайте расследование и как можно энергичнее». «Как только вы сочтете, что накопилось достаточно информации об этом или другом Чарльзе Калтропе, подтверждающий слух об участии его в убийстве генерала Трухилью, сразу же сообщите французам и одновременно выследите этого человека, где бы он ни находился». «Слушаюсь, господин премьер-министр». «И будьте добры, попросите ко мне мистера Харроби». Я немедленно распоряжусь насчет ваших полномочий. К концу дня в кабинете Томаса все совершенно переменилось. Он подобрал группу из шести лучших инспекторов особого отдела, подробно разъяснил им задание, взял подписку о неразглашении и сел у телефона, отвечая на непрерывные звонки. В начале седьмого налоговое управление отыскало ведомости платежей Чарльза Калтропа. Один сыщик был послан за ведомостью, другой поехал на квартиру Калтропа выяснить, не знает ли кто из соседей и местных лавочников, куда он мог деться. Прочие остались у телефонов. Фотографию, приложенную Калтропом к заявлению о выдаче паспорта 4 года назад, пересняли, размножили в фотолаборатории и вручили по экземпляру каждому инспектору. Из налоговых платежей подозреваемого явствовало, что последний год он нигде не работал, а до того провел год за границей. Большую же часть финансового 1960-61 года он служил в фирме, владелец которой, по сведению Томаса, был одним из ведущих британских производителей и экспортеров огнестрельного оружия. За час главный инспектор выяснил фамилию управляющего фирмой и дозвонился в графство Суррей, в дачный поселок биржевиков. Томас условился о немедленном свидании, и когда Темзу окутали сумерки, полицейский ягуар несся над рекой по направлению к деревне вирджиния отер Патрик Монсон был мало похож на торговца орудиями убийства, впрочем, рассудил Томас, все они таковы. От Монсона Томас узнал, что Калтроп прослужил в его оружейной фирме чуть меньше года. Важнее было то, что в декабре... 1960-го января 1961 -го года он был командирован в Сьюдат Трухильос с поручением сбыть шефу полиции Трухильо партию списанных с вооружения английской армии с танковых пулеметов. Томас неприязненно оглядел Монсона. — А как там потом распорядятся, не наше дело, так что ли, парень? — подумал он. Но высказывать свою неприязнь не счел нужным Почему Калтроп столь поспешно покинул Доминиканскую республику? Монсон, видимо, был удивлен вопросом, разумеется, потому что убили трюхилью. Весь режим рухнул несколько часов. А чего ждать от нового режима человеку, который явился на остров продавать прежним хозяевам оружие и боеприпасы? Конечно, ему надо было скорее убираться. Томас поразмыслил. Оно, конечно, так. Монсон сказал, что по рассказам Калтропа они как раз сидели в кабинете шефа полиции диктатора и обсуждали сделку, когда стало известно, что генерала убили в засаде за городом. Шеф полиции побелел и тут же уехал к себе в имение, где у него всегда был на готове самолет с пилотом. Через несколько часов толпы метались по улицам и выискивали приверженцев старого режима. Калтропу пришлось подкупить рыбака, чтобы выбраться с острова. — А почему? — спросил тогда Томас. — Калтерп покинул фирму. — Его уволили, — был ответ. Почему — Почему? Монсон задумался, подбирая слова. Наконец он сказал. — Видите ли, главный инспектор, торговля поддержанным оружием связана с острой конкуренцией. Тут, можно сказать, пощады не бывает. — Если конкурент хочет перехватить сделку, то ему позарез нужно знать, что предложено на продажу и по какой цене. Скажем так, мы были не вполне удовлетворены лояльностью Калтропа по отношению к компании. По пути обратно в город Томас все это обдумывал. В тогдашнем Калтроповском объяснении причин поспешного бегства из Доминиканской республики была своя логика. И это объяснение не подтверждало, а скорее опровергало слух, о котором впоследствии доносил карибский резидент Интеллидженс Сервис, слух о его причастности к убийству. С другой стороны, если верить Монсону, Калтруб был не на руку. Может быть, он прибыл как полномочный представитель компании по сбыту огнестрельного оружия и в то же время предложил свои услуги повстанцам. Томаса смутила одна фраза Монсона — Тот упомянул, что когда Калтропа приняли на службу, он неважно разбирался в оружии. Уж снайпер-то знает в оружии толк. С другой стороны, он, само собой, мог подучиться и за время службы в компании. Но если стрелок он был зеленый, то с чего бы партизанам нанимать его, раз надо было одним выстрелом остановить машину генерала на полном ходу? Или он в свое время не был нанят? «Может, версия Калтропа и есть чистая правда?» Томас пожал плечами. «Ничего не доказано, ничего не опровергнуто». Но в кабинете его ждали новости, от которых он насторожился. Позвонил инспектор, занимавшийся расспросами по месту жительства Калтропа. Он отыскал соседку по этажу, которая весь день была на работе. Та сказала, что мистер Калтроп вот уже несколько дней как уехал, и при этом обмолвился, что хочет поездить по Шотландии. На заднем сиденье его машины, которая стояла возле дома, женщина видела что-то вроде набора удочек. «Удочек?» Главного инспектора Томаса вдруг зазнобило, хотя в кабинете было тепло. Едва он положил трубку, как вошел другой инспектор. «Шеф?» Да. Тут мне кое-что пришло в голову. Выкладывай. Вы по-французски говорите? Нет, а ты? Я – да. Моя мать была француженкой. Этот убийца, которого разыскивают французы, у него ведь кличка Шакал? Дальше что? Так вот, Шакал по-французски будет Шакаль, а Чарльз Шарль получается шакал. понимаете? Может это и простое совпадение. Что же он, чурбан-чурбаном, взял кличку, пусть и французскую, составленную из первых букв своего имени и первых букв? — Семь чертей и одна ведьма, — сказал Томас и оглушительно чихнул. Потом потянулся к телефону.